Платье, в которое меня вырядил Хелл, было красивым. Мягкая ткань приятно струилась до самых пят. И, что весьма приятно, можно было спокойно обуть кеды, которых, к слову, в гардеробной комнате имелось огромное множество. Всевозможных цветов и фасонов. Но все они были украшены яркими шнурками. И каждая пара нравилась мне до умопомрачнения до потери пульса, до чертиков и звездочек перед глазами. Подозреваю, что Хел это знал, потому что стоял, скрестив руки на груди и пристально наблюдал за мной. Спрашивается, откуда ему известно о моих вкусах и предпочтениях? Я предпочла не искать ответа на этот вопрос. Пусть все будет так, как есть. Остановив выбор на самых ярких и гламурных, Торопливо справилась со шнуровкой. Подол платья скрывал мою гламурную прелесть, но не стеснял движений. При необходимости я могла бы даже совершить марш-бросок в выбранном наряде. Хелвард, судя по вспыхнувшему взгляду, одобрил мой внешний вид. А потом и вовсе обнажил клыки, словно показывал, что готов зажать меня в укромном уголочке, И продемонстрировать наглядно свое настроение. Готово? Хрипло спросил Хелвард, протянул мне свою ладонь, ждал, пока я коснусь его руки своими пальцами, а потом крепко изжал. О, мне! Это просто знакомство. Мы уже женаты по всем законам. Моим, твоим, «Звучит так, словно ты меня уговариваешь не паниковать!» «Есть повод?» — усмехнулась я. «Надеюсь, что нет», — загадочно ответил Хелвард. «К слову, мой, пусть я пока не привыкла, но если вампир об этом твердит ежеминутно, то, кажется, так оно и есть, муж теперь принарядился». свинил потертые джинсы на чопорные и строгие брюки а легкую футболку на атласную темно-бордовую рубашку свободного покроя. Но под тканью играли мышцы, навевая мысли о том, что под сорочкой скрывалась обжигающая кожа и неистово колотящееся сердце, а не кусок льда. Мы вышли из комнаты. Негромкий щелчок закрывающейся двери заставил вздрогнуть. И тут же рука Хэлла легла на мою талию. «Угливая мышка, а не грозная волчица!» — шепнул Хелл, легко коснувшись моего виска своим носом. Я вновь зарычала, но не стала отталкивать вампира от себя. Его руки дарили уверенность и ощущение безопасности. А потом, когда мы преодолели длинный извилистый коридор, перед нами распахнулись массивные двери. Я с трудом подавила легкий вскрик. Я уже однажды видела это помещение, просторное и зловещее, та самая комната из моего сна. Именно здесь мой Хелл истекал кровью. Давай уйдем, тихо прошептала я, вцепившись ногтями в ладонь Хелварда. Вот значит, какая она! Твоя снежная волчица, сын!» Слуха коснулся легкий шепот. Я стремительно обернулась. За спиной стоял мужчина. Совсем не старик. Ровесник Хэлла. Его взгляд полыхал ярко-красным огнем. А на красиво очерченных губах играла заинтересованная улыбка. Этот вампир меня пугал почти так же, как и тот, древний. Даурк. «Знакомься, отец!» Спокойно проговорил Хелвард, крепче обнимая меня рукой. «Это моя жена, Снежана». «Добро пожаловать в семью, принцесса!» Вампир склонил голову, но его взгляд все так же изучал меня. «Зови меня Дьярви!» Или просто папа?» Хелвард потянул меня в сторону. Я послушно шла, стараясь не выпускать странного вампира из виду. Что-то настораживало меня в нем. Он угнетал меня, словно пытался проникнуть в мои мысли. «Прекрати, пап!» – хлестка скомандовал Хелл. «Твой дар с ней не действует!» Забавно хохотнул папаша вампир выходит девочка у нас непростая у меня отец хол ледяным спокойствием охладил отцовский пыл и пока ты не начал пугать мою жену злобными вампирскими сказками зови всех сюда я не собираюсь торчать здесь весь день и ждать, пока моя жена познакомится со всеми жителями замка. — Как скажешь, великий князь! — пафосно склонил голову вампир и подмигнул мне. — Старый пень! — разобрала я ворчение мужа, но послушно уселась на его колено. А ведь и рядом было свободное место. Небольшой трон, предназначенный, судя по всему, мне. Но нет, Хэл проигнорировал мебель, усадил меня к себе, обнял рукой, а вторую устроил на массивном подлокотнике. Словом, ни у кого не возникло бы сомнений в моем статусе и отношении Хелварда ко мне. Прежде чем древний папаша Хэлла исчез за массивными дверьми, я разглядела в его взгляде лукавый огонек. «Кажется, да я Мой новоиспеченный вампирский родственник был тем еще манипулятором.